Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет «Наказанная королева. Французская сказка». Читает Олег Шубин. Жил некогда король, надежный, как золото, смелый и сильный, как Самсон. Каждое утро после обедни он щедро раздавал милостыню и творил правый суд одинаково над бедными и богатыми. На беду королева совсем не походила на своего мужа, Никогда никто на свете не видывал и не увидит такой скупой и злой женщины, как она. У короля и королевы был один единственный сын. Пока ему не исполнился двадцать один год, король заботливо следил за его воспитанием. Узнав о малейшем проступке принца, он тотчас призывал его к себе. «Слушай, сын, — говорил он ему, — когда я умру, ты будешь править страной вместо меня. Тогда уже некому будет тебя учить. Но пока я жив...» это мой долг король брал палку и за всей мочи колотил сына отколотив он отправлял его в тюрьму где принц пал на голом полу ел один черствый хлеб и пил только воду. вот почему он скоро стал благоразумным и скромным юношей что все говорили сын и отец достойны друг друга когда король умрет будет кому блюсти мир и справедливость в нашей стране раз вечером в конце ужина король сказал сыну. Сын мой, я люблю тебя за то, что ты справедлив, скромен, смел и силен духом. Завтра тебе минет 21 год. Я уже стар и скоро уступлю тебе трон. Бери всех моих лошадей, всех собак и столько денег, сколько тебе понадобится. Езди на охоту, на храмовые праздники, проводи весело время. Но через полгода я хочу видеть тебя женатым. Выбери хорошую девушку, какая тебе придется по вкусу. Я не буду спокоен до тех пор, пока не увижу твою жену хозяйкой замка. Спасибо, отец. Благослови вас Бог. Королева слушала молча, а про себя подумала. Вот как? Значит, через полгода я уже не буду хозяйкой замка? Посмотрим. После ужина она отозвала сына в сторону. Вот что, сын, езди на охоту, посещай храмовые праздники и веселись. «Но жениться тебе еще рано. Ты слишком молод. заведи ими, милую. Красивых девушек у нас сколько угодно». Сын опустил голову и ничего не ответил. На другое утро он с рассветом уехал на охоту, а вернулся только к ночи. И с тех пор проводил так каждый день. Король был недоволен и часто говаривал. «Мой сын, ты каждый вечер возвращаешься нагруженный зайцами и куропатками, «Ну, когда же ты привезешь нам живую добычу, славную, красивую невестку?» «Подождите, отец, это не к спеху». В конце концов король потерял терпение. «Вот как», — подумал он, — «ты не хочешь выбрать себе жену? Ну что ж, тогда я сам выберу ее для тебя». И через неделю в замок прибыли гости. Король соседней страны с дочерью. Принцесса была хороша, как ясный день, и чиста душой, как святая. Она знала много разных песен и пела, как сирена. Сын короля забросил охоту. Он с утра до вечера сидел подле красавицы. «Пойте, принцесса, пойте еще!» И девушка пела так сладко, так нежно, что, глядя на нее, принц твердил про себя. «Она! Только она будет моей женой! Если нет, я не весть что натворю!» Наконец гости уехали домой. И юноша сильно загрустил. Зато старый король был весел, как никогда. «Вот они и уехали», — сказал он в тот вечер за ужином. «Добрый путь им, и дай бог, чтобы подольше не приезжали опять». Принц побледнел, как смерть. «Отец, прошу вас, не говорите этого. Я и сказать вам не могу, как полюбил принцессу. Если вы не позволите мне жениться на ней, я не весть что натворю». «Глупый мальчик, вы с ней уже помолвлены. Неужели ты не догадался?» Завтра вечером мы отправляемся в замок твоей невесты. И через неделю я хочу видеть ее здесь хозяйкой. Спасибо, отец! Благослови вас Бог!» Королева слушала, не говоря ни слова. После ужина она вышла и через минуту воротилась. Отец и сын чокались. Оба были очень веселы. «Выпьем, мой друг, за здоровье твоей милой!» «Король!» — промолвила королева. «Отчего вы не пьете за мое здоровье?» «За твое здоровье, жена!» «За ваше здоровье, матушка!» «Спасибо! Выпьем еще!» Все трое осушили свои бокалы. Прошло пять минут, и король позеленел, как трава. «Что с вами, отец?» Король упал на пол. Он был мертв. На другой день его похоронили. Сын раздал много золота и серебронищим, и священникам. Возвратясь с кладбища, он сказал слугам. Приготовьте мне постель в покоях моего бедного отца. Король, ваше приказание будет исполнено. Новый король заперся в спальне покойного отца. Здесь он долго молился на коленях. Потом, как был одетый, бросился на кровать и уснул. Разбудил его первый удар часов, бивших полночь. На него смотрел призрак умершего короля. Призрак взял сына за руку и повел его в темноте на другой конец замка. Тут он открыл тайник и указал пальцем на склянку, уже наполовину пустую. «Твоя мать меня отравила. Ты, король, отомсти за меня!» Мертвец закрыл тайник и удалился. Молодого короля пот прошиб от страха. Но он был человек смелый и сильный духом. Потихоньку сошел он вниз в конюшню, оседлал своего лучшего коня и галопом умчался в черный мрак ночи. С первым проблеском зари он тихо постучался в дом своего лучшего друга. «Друг, на меня обрушилось несчастье. Я ухожу, куда глаза глядят. Ступай завтра к моей невесте в замок ее отца и скажи ей вот что. На вашего жениха обрушилось несчастье. Он уехал неизвестно куда. Вам не быть его женой. Но он вас не забудет и никогда больше не взглянет ни на одну девушку. Удалитесь в монастырь, постригитесь в монахини и молитесь за вашего друга до того дня, когда вас отнесут на кладбище. Король, ваша воля будет исполнена. Король галопом умчался в черный мрак ночи. На другой день он приехал в город, который был в семь раз больше Тулузы. Здесь он продал свою шляпу, богатый наряд и коня, деньги раздал беднякам и пошел дальше нищий, с посохом в руке и котомкой за плечами. Он шел до тех пор, пока не пришел к высокой горе такой высокой, что только орлы долетали до ее вершины. На этой горе король построил себе хижину. Когда его мучила жажда, он пил воду горных родников. Когда ему хотелось есть, он утолял голод травами и дикими плодами, которых вокруг было достаточно. Раз вечером король молился у себя в хижине долго-долго, пока не уснул. Когда он проснулся, звезды показывали полночь. На него смотрел призрак умершего отца. «Твоя мать меня отравила. Ты, король, отомсти за меня». Мертвец исчез. Короля пот под страха. Но он был смел и силен духом. И вот он среди ночи пустился в путь. На заре он был уже у подножия горы. Целый год шел бедный король. Шагал все вперед, вперед, ни у кого не спрашивая дороги, и, наконец, пришел в свое королевство. Вечером он, таясь от людей, постучался в дом своего лучшего друга. «Здравствуй, друг. Ты меня не узнаешь?» «Вы наш король. Да, я король. Скажи мне, как живет моя милая?» «Ваша милая умерла в монастыре. Скажи мне, что делает моя мать?» «Ваша мать по-прежнему у себя в замке и царствует на горе всей стране. «Теперь я знаю все, что хотел. Проводи меня в какую-нибудь комнату. Я устал и хочу спать» а завтра ты меня разбуди до рассвета. Король мой, все будет исполнено. Король лег и уснул. Он проснулся, когда била полночь. На него смотрел призрак. Твоя мать меня отравила. Ты, король, отомсти за меня. Отец, я исполню вашу волю. Мертвец исчез. Короля пот под от страха, но он был человек смелый и сильный духом. На рассвете его друг вошел к нему. «Слушай, друг, сегодня вечером я покину мою страну навеки. Вот указ, которым я назначаю королем тебя. А теперь принеси мне шпагу, платье, подобающее королю, и оседлай на конюшне доброго коня». Король умчался галопом На закате он постучался в ворота своего замка. «Здравствуйте, матушка, дорогая матушка! Здравствуй, сын мой! Откуда ты? Что же ты не отвечаешь? Я хочу знать, где ты был!» «Матушка, дорогая матушка, я скажу вам это за ужином. Я скажу вам это, когда мы останемся одни за столом. Я голоден». Мать и сын сели за стол. Когда они остались вдвоем, король промолвил. «Матушка, дорогая матушка, вы желаете знать, где я был? Я объезжал мое королевство. Я женился на моей возлюбленной. Завтра она будет здесь». Королева слушала молча, без единого слова. Она вышла и через минуту воротилась. «Жена твоя завтра приедет. Тем лучше. Выпьем за ее здоровье». Король вытащил шпагу из ножен и положил ее на стол. «Мать моя, бедная моя мать, вы хотели меня отравить. Я вам это прощаю, но мой отец вас не хочет простить. Трижды приходил он ко мне с того света и говорил, «Твоя мать меня отравила. Ты, король, отомсти за меня». И вчера я ответил ему, «Отец, я исполню вашу волю». «Матушка, бедная моя матушка, молите Бога, чтобы он сжалился над вашей душой. Взгляните на эту шпагу, хорошенько поглядите на нее. Я даю вам ровно столько времени, сколько нужно, чтобы прочитать молитву. А после того я отрублю вам голову, если вы не выпьете раньше яд, который налили для меня. Пейте же, пейте до дна, мать моя, бедная моя мать». Королева выпила бокал до дна. Через пять минут она позеленела, как трава. «Простите меня, матушка, бедная матушка!» «Нет, не прощаю!» И королева упала на пол. Она была мертва. Тогда король встал на колени и помолился Богу. Потом тихонько сошел вниз на конюшню, вскочил на своего коня и во весь опор умчался в ночной мрак. Больше его никто никогда не видел. Вы слушали французскую сказку «Наказанная королева», читал Олег Шубин.